Ау, мужчины. Эта моя книга писалась долго, пожалуй, как никакая другая. Я занимался ею везде, где мне довелось побывать в течение этого года, а я много где был. Не получалось дома, поехал в Индию, думая, что там я напишу книгу очень быстро. Нет, удалось закончить только пару глав. В этом году я побывал еще в шести странах, но это не ускорило написание книги. Я дополнил ее лишь отдельными фрагментами. В каждой стране я изучал отношения между мужчинами и женщинами. Наблюдения накапливались, но чего-то главного не хватало. И вот, вернувшись домой из последней экспедиции по Скандинавии, я получил то, что искал весь год. Я даже не мог сказать, чего мне не хватало все это время. Оказалось, что я искал новое понимание женщины и новое отношение к ней и моя любимая женщина дала мне в руки ключ как всегда то что ищешь где-то далеко находится совсем рядом очень близко а высший пилотаж жизни заключается в том чтобы находить все ответы совсем близко в самом себе за последние годы женщины прошли большой путь в осознании себя своего предназначения буквально отпахали пласты родовых и кармических проблем. Многие из них уже готовы к следующему шагу в своем развитии, но что-то им мешает сделать его, что-то их удерживает от поступка. Жизнь становится все трудней, и из нее уходит радость. Сейчас многие женщины, прошедшие сложный путь очищения, не хотят жить трудным счастьем. Они стремятся жить легко, радостно, счастливо, в большой любви. И они заслужили все это. Что же мешает раскрытым и гармоничным женщинам сделать шаг в пространство удовольствия и легкости жизни? Ничто, а кто? И Эти кто? Мужчины, а точнее, отсутствие настоящих мужчин. Женщины пробудились, родились психически и духовно, но равных ему мужчин нет. Они, конечно, есть, но их очень мало. Зрелых мужчин в три раза меньше, чем пробудившихся женщин. Но психически рожденный, зрелый мужчина это еще не все, В чем нуждается современная пробужденная женщина? Оказалось, что для того, чтобы соответствовать времени, И трёх рождений мало. Жизнь ставит уже другие задачи. Мужчине нужно в корне пересмотреть свою жизнь, свое отношение к женщине и вырасти настолько, чтобы поднять женщину до уровня богини, и не на словах, а на деле, и не одну, а всех, кто находится в его пространстве. Пришло время мужчине стать мужчиной. мужчина дает импульс, благодаря которому пробуждается женственность. Представьте себе такую ситуацию. Идет по улице женщина средних лет, неброско одетая и не красавица. Возвращается с работы домой. Идет уставшая, погруженная в себя, на лице написаны все ее заботы. Неожиданно к ней подходит мужчина и дарит цветок со словами: Благодарю, что вы женщина. Счастье вам. И уходит. Легко представить, что с ней произойдет. После легкого шока в женщине проснется буря чувств. Она по-другому увидит мир и себя и вернется домой совсем другой. Мужчины недооценивают себя и свой пол. Женщины самой природой ориентированы на мужчину. и Очень тонко реагируют на проявление мужских качеств. Правда, есть мужчины, которые это знают и манипулируют женщинами с помощью набора качеств, за которыми бывает трудно разглядеть, что это альфонс-потребитель, завлекающий жертву. Он определенными приемами влюбляет, привязывает к себе женщину, а потом использует ее. Женщинам надо быть мудрыми. научиться распознавать этих прилипал и избавляться от них. Написав эти строки, я сам осознал новую глубину ударения цветов женщине. Преподнося цветы, вы выполняете волшебный акт превращения золушки в принцессу. И я стал творить такое волшебство, а женщинам, которые находятся далеко, стал вручать букеты хотя бы мысленно. Милые женщины, Не примите сказанное как начало новой эры, в которой женщинам можно будет расслабиться и ни о чем не думать, ожидая проявления мужчинами своих мужских качеств. Много тысячелетий мужчины и женщины творили то, что мы сейчас видим, и исправить это в один момент не удастся. Слишком много между нами накопилось различных проблем. противоречий, негатива в адрес друг друга. Разобрать это все, очистить задача еще на много лет. Даже у самых пробужденных женщин иногда поднимаются неведомые пласты, которые проявляются в совершенно неженских поступках, чувствах, мыслях. Да и общество и все сегодняшние события не способствуют проявлению женственности. заставляют женщину работать, надевать мужские одежды и жить по другим законам. Если учесть, что каждый из нас во многих жизнях бывал и женщиной, и мужчиной, представляете, какое переплетение качеств сокрыто в нас. Поэтому задача быть естественным и полноценным мужчиной, гармоничной женщиной представляется очень сложной. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. И поэтому уже сейчас можно говорить и о задачах для мужчин, о том, что написано в этой главе. Мудрость заключается в том, чтобы в каждый момент времени поступать так, чтобы на земле прибавлялось женственности и мужественности. Где-то уступить, дав человеку возможность почувствовать, что он мужчина, где-то проявив достоинство, не позволить ему поступить не по-мужски. Где-то проявить ласку и нежность, а где-то даже твердость, особенно в тех ситуациях, когда возможно унижение женщины. Вообще унижение это очень важный показатель. Чаще всего мы видим унижение в самых тонких проявлениях. И уже не обращаем внимания на это. Но из этих малостей вырастает большое равнодушие, тоже унижение. Если мимо женщины мужчина проходит, не замечая ее, это нужно воспринимать как унижение, как знак недостаточной женственности, но это характеризует и мужчину. Он не смог проявиться как мужчина настолько, чтобы увидеть в женщине хоть капельку женственности. Вот из таких малостей и складывается процесс дальнейшего пробуждения женственности и мужественности. Важнейшее качество, которое сейчас необходимо это честность. И в первую очередь, честность самим собой. Всегда помнить о том, что мир вокруг отражает тебя и все твои нерешенные задачи. Вот самая большая глубина честности. Представьте, если бы все люди воспринимали мир как отражение себя. В один момент началась бы новая жизнь. Очень часто мужчины просто терпят маленькие неудобства, которых в жизни очень много. Именно терпят, считая, что раз они муж и жена, то терпение и терпимость нормальное состояние семейных отношений. Но эти маленькие напряжения Вызванные терпением превращаются в большое напряжение, накапливаются. В какой-то момент может разразиться скандал, чреватый возникновением негативного отношения друг к другу. А все происходит из-за нечестности. Нужно не предавать себя, а честно проговаривать самое малое возникающее между вами напряжение. Научившись на малом, В дальнейшем вы будете легко выходить из больших проблем. И нет накопления, и сзади поле чистое, ничто не отягощает отношения. И ещё об унижении. Иногда у меня возникает желание громко крикнуть: "Милые женщины, перестаньте унижаться. Честно ответьте себе, почему вы унижаетесь?" Почему вы делаете то, что не хотите делать? От монотонной домашней работы до нежеланного секса. Почему вы работаете там, где вам некомфортно? Почему вы общаетесь с человеком, улыбаетесь ему, хотя испытываете к нему совсем другие чувства? Все это унижение самой себя. Честно ответьте себе: зачем вы живете с этим человеком? Глубоко разберитесь в этом вопросе. Снимите все напряжения и попробуйте жить сердцем, каждый день расширяя этот плацдарм честности. И Если вы чувствуете, что вам отвечают неправдой, не желая пойти навстречу, опять же честно ответьте себе, стоит ли жить с таким человеком. Я начал эту главу о мужчинах и для мужчин Но снова пришел к женщинам. Это действительно неразрывные части целого единого процесса. Так как мои слушатели в основном женщины, я обращаюсь к вам с просьбой поставить перед мужчинами конкретные и более жесткие условия. Хватит с ними сюсюкаться. Называйте вещи своими именами. Если мужчина ведет себя не по-мужски, скажите ему об этом честно. Начните с малого, чтобы не причинять напрасную боль мужчине, тогда не придется делать больно в большом. Отношения между мужчиной и женщиной это кольцо без начала и конца. Очень трудно определить, кто должен сделать первый шаг. Поэтому в каждой ситуации пусть его делает тот, кто мудрее, кто глубже увидел суть вопроса, кто видит цель и знает куда идти, кто наделен большим добром и любовью. Не стоит делить задачи между собой, потому что раскрытие женственности и становление мужественности общая задача, и решается она в первую очередь внутри каждого из нас. Вы обратили внимание, что в этой книге мы говорим о равенстве мужчины и женщины о том, что они равны по сути своей. Но в беседе с Нилом мы упоминали, что у них есть и собственные, присущие только им основные качества: у мужчины действие, у женщины состояние. Так вот, капитанская фуражка семейного корабля должна быть все таки на голове мужчины, а не женщины. Мужчина семейный стратег, ответственный за корабль и его курс. Это не возврат к патриархату, а чувство долга, которое делает семью цельной структурой, эффективно выполняющей свои функции. Но в отношениях между мужчиной и женщиной должно быть истинное, глубинное равенство. Сегодня мужчины напротив, в большинстве своем отдают на откуп женщине и стратегию управления семьей и ведения хозяйства и воспитания детей. А затем, взвалив на плечи женщины бремя управления таким сложнейшим предприятием, как семья, мужчины спрашивают: "Где же женщина?" Не получив ответа, они нередко начинают поиски на стороне. Сегодня мы часто встречаем психически незрелых мужчин и женщин, их больше половины. Давайте посмотрим Что для них означает раскрытие мужественности и женственности? Здесь не обойтись без глубокого целенаправленного труда. Во-первых, надо разобраться с родом своим, честно и глубоко посмотреть на жизнь своих родителей, с уважением, без осуждения, перенять их опыт, выстроить добрые отношения с родственниками. Во-вторых, Необходимо выстроить естественную систему ценностей в своем сознании и жить по ней. Выполнив это, вы перейдете в следующую категорию уже состоявшихся людей, состоявшихся мужчин и женщин, создавших семью, родивших детей, реализовавшихся в той или иной деятельности. Как правило, такие люди считают, что многого добились в жизни. и успокаиваются на этом. Для них важно осознать, что они пришли в эту жизнь мужчинами и женщинами, и что смысл жизни заключается в раскрытии именно этих качеств. Родить детей и заработать деньги еще не значит реализовать свои задачи на этой земле, еще не значит быть настоящими мужчиной и женщиной. Надо честно посмотреть на себя и ответить на вопрос: в какой степени вы стали женщиной, в какой степени вы стали мужчиной, и поставить перед собой конкретные задачи. Есть и третья, немногочисленная категория людей, создавших счастливые семьи. Им тоже есть о чем подумать. Достаточно ли им уже имеющегося счастья? Развивается ли оно? Это, наверное, самая трудная задача. сделать счастливую жизнь еще более счастливой, но это тоже необходимо. Здесь нужна еще большая честность, позволяющая увидеть свои резервы и сделать новые шаги в их раскрытии. Как видим, для каждой категории людей есть свои конкретные задачи, и все они направлены на достижение одной и той же цели всё более глубокое раскрытие мужчины. и женщины. Некоторые говорят, что женщину надо боготворить, другие наоборот, что ее следует держать в ежовых рукавицах. Где же истина? Никак не в последнем утверждении. Ежовые рукавицы это сложно, опасно и бесперспективно. А что такое боготворить? Я посмотрел по телевизору фильм о египетских царицах. В нем говорится о том, что если фараон хотел добиться больших высот в эпоху своего правления, он поднимал любимую женщину до уровня богини и сам становился божеством. Многие на примерах из своей жизни или жизни окружающих убедились в справедливости этого принципа. Когда мужчина мудро, не безумно Боготворит женщину, она поднимает его до небывалых высот. У меня создается впечатление, что в России мужчины просто не умеют боготворить женщину. Конечно, есть и исключения, но в целом картина видится именно такой. Я думаю, что пришло время учиться этому искусству. Ну что ж, берем курс на божественную женщину. Не стоит создавать новый культ. Необходимо лишь культивировать самые высокие женские качества. Сознание не может кардинально измениться в один момент, должно пройти определенное время, должен развернуться целый процесс. Я обращаюсь к мужчинам. Вспомните имя свое. Поднимите женщину на достойное место и научитесь соответствовать ей.